Глава 7. Со смертью Володи дружина его распалась, как распадается разбитая молотом железная цепь. Члены её рассеялись по России. Систематический партизанский террор закончился поражением. Часть дружинников занялась разбойничим грабежом, другая отошла от работы, и только незаметное меньшинство решилось продолжать Володино дело. Во главе этой горсти людей стоял Герман Фрезе. Он ясно видел, что борьба безнадёжна и что правительство должно победить, но он не смутился. Он думал, что его долг, долг непримиримого террориста, до конца оставаться на славном посту. И хотя он чувствовал, что бессилен и одинок, и что товарищи не поддержат его, Он с низким шимом терпением дерзко строил Вавилонскую башню. За эти месяцы он постарел, облысел и утратил изысканно барский вид самоуверенной манеры состоятельного студента. Он объехал Волгу и Юг, мечтая найти боевиков-анархистов. Он не нашёл никого и к своему душевному горю Вынужден был принять выгнанного Володей за пьянство беглого солдата Свисткова. Герасим Свистков, правофланговый в гренадерском полку, белобрысый и белоусый трёхаршинный детина, очень похожий на Вильгельма II, смиренно покаялся в тяжком грехе. Он поклялся, что бросит пить и свято держал свою клятву, не пил больше ни рюмки. Этот Свистков И Сармовский, Молотобоец, Балагур и песенник Николай, по прозванию Коль Кабосяк, стали верными помощниками Фрезе. Но дело не шло. Покушения не удавались, и чем менее было надежд, тем усердней, настойчивей и тверже работала ожесточившаяся дружина. Фреза знал, что его повесят, но он не боялся смерти. Он думал только о том, как бы выполнить завещание Володи, создать могучий и непобедимый террор. В конце мая он приехал из Москвы в Петербург для изысканий о взрыве охранного отделения. С ним приехали Коль Кабосяк и Свистков. Остановившись в гостинице Яр и отдав для прописки фальшивый изготовленный Колькою паспорт на имя польского дворянина Колько, Довгелла, фрезе вышел на Забалканский проспект. Повинуясь неясному чувству, он повернул на Фонтанку. Он не был в Петербурге с тех пор, как Володя сделал экспроприацию, и теперь его тянуло туда, на большую Подьяческую, к тому заветному месту, где Константин бросил первую бомбу, и дружина заработала первые деньги. День был хмурый и тёплый. Накрапывал летний дождь. Фриц шел по мокрому тротуару и с тоской узнавал когда-то изученные, как милые лица дома. Один дом купца Белякова, квадратный, холодный, казарменно-жёлтого цвета, с чугунными балконами во втором этаже и зелёной торговлей внизу запечатлелся в памяти на всю жизнь. Именно здесь В пяти шагах от подъезда лежали холщовые выброшенные на мостовую мешки, и именно здесь происходил решительный бой. Фризев вспомнил, как высокий и бородатый казачий урядник верхом на малорослом коне круглым движением вскинул винтовку и прицелился ему в грудь. Он вспомнил, как в ту же секунду он наугад поднял Маузер и как сильно дёрнуло руку и тупо заныло плечо. Звякнула о камне винтовка. Скаля зубы, храпяя и задирая вверх морду, взвился на дыбы испуганный конь. И еще Фризе вспомнил, как пофыркивал рысак Прохора, серый в яблоках породистый жеребец, и как Прохор с мужицким лицом и озабоченными глазами, повернувшись на козлах, что-то звонко кричал Володе.